Глава 24. Подъезжаю ко входу в берлогу главного инженера с некоторой тревогой. И игровой, и как ни странно, чисто человеческой. От разговора с Темирлом жду самых разных проблем, вплоть до того, что мне придется искать нового разумного на его должность. Игра вполне предусматривает такую возможность. Как мне говорила Брия, я могу уволить почти любого сотрудника в случае моих замов главного инженера и доктора потребуется одобрение межзвездного содружества, поскольку шаг отчасти политический. Но на всех остальных у меня карт-бланш. Кроме того, согласно механике игры, любой мой сотрудник может заболеть, умереть или сменить место работы по собственному желанию, в том числе и по рандомным причинам вроде: "Я решил идти за своей мечтой и стать кузнецом дауншифтится на какое-нибудь внегалактическое оболи». А если моя репутация начнет падать, то работники начнут мигрировать массово. Так вот, Тамирла, я скорее всего обижу своими претензиями. А может быть, мне придется нажать на него и довольно сильно, чтобы получить желаемое. Причем под желаемым я имею в виду совсем не сведения о вырижках Prey. это вопрос пустяковый. Под желанием я имею в виду переоборудование системы управления станцией. Если игра вообще это позволяет. Чёрт знает, как он среагирует на такую предъяву. Особенно, если оправ, и такая грандиозная бомба замедленного действия под безопасность станции заложена именно отсетиками. В берлоге, разумеется, ничего не поменялось. То же самое безликое утилитарное помещение, стены густо затянуты грибницей, в середине за низеньким столиком прямо на полу в позе лотоса сидит Тамирл. Глаза полуприкрыты. Чуть ли не медитирует. Добрый день. Говорю я. Как дела? Как ни странно, просто так сходу взять быка за рога и спросить у Неписа, да еще и подчиненного, что за хрень творится у пры, мне почему-то неловко. Более правильным кажется начать разговор нормально, как с человеком. Тем более, что он вроде только выздоровел. Тамирул поднимает на меня большие раскосые глаза. Как обычно капитан, говорит он. Множество мелких неприятностей, кризисы и поломки одна за другой. Но моя команда справляется. Это хорошо, говорю. В смысле, хорошо, что вы уже полностью поправились. Не совсем уверен, кого я имею в виду под этим вы, только Тамирла или всех его сотрудников. Гриб кивает. «Еще раз спасибо вам, капитан, за это. В сложившейся ситуации ваши действия были достойными и милосердными. Ха. Вот не ожидал, что Тамирул станет меня благодарить. Если бы я отпилил талысянку сразу, то Тамирул мучился бы меньше, а я вместо этого оставил его связанным с ней погребнице, пока отсек готовился к отстрелу от станции. Не за что, говорю. Я старался как можно меньше навредить станции. За это и благодарю, снова кивает Грип. Защита нашей станции для меня тоже дело чести. И я рад, что уважаемая Мия все же получит будущность в виде дерева на своей родной планете. Не знаю, осознаете ли вы, капитан, насколько родным становится то, что ты оплетаешь своей грибницей. Ого, понимаю я. Дата Датамиров в противоестественном симбиозе или скорее паразитизме с столысянкой успел проникнуться к ней теплыми чувствами. Мазохист он, что ли? Впрочем, Матери тоже говорят, с первого взгляда влюбляются в своих детей, которых мучительно рожали. Ладно, перехожу к делу. Кстати, о проблемах на станции. Тут на меня попытались наехать прыи, выньдо да полошим оружие. Оказывается, у них проблемы с воришками, которые воруют у них орехи контрацептивы. Да, орехи толгу. Кивает Амирл. Знаю, приятны на вкус для большинства теплокровных рас замедляют метаболизм, у многих убирают тягу к размножению. К сожалению, их сложно найти в продаже. Вот как, спрашиваю. Почему? Преи не любят торговать, говорит Тамирл. о причинах вам лучше спросить Брия. С моей стороны было бы самонадеянно мнить себя экспертом. «Все интереснее и интереснее. Квест усложняется. То есть у проет тянут не просто какой-то никому, кроме них не нужный неликвид, а ценный и вероятно дефицитный товар. Очень хорошо, что вы уже в курсе насчет краж, говорю я. Может быть, знаете, и то, кто именно крадёт? Разумеется, отвечает Тамирул, даже бровью не поведя. Видимо, за неимением у него бровей, в принципе. А микро? Мыши белки, которые лазят по лианам. Ну да. Они мелкие, небось, проникают в модуль по каким-нибудь техническим отверстиям. То есть вы видели, как они туда ползают? спрашиваю я. Чувствовал, качает головой Тамирл. Среди них есть хорошие специалисты как по проникновению, так и по компьютерному взлому. Так что на камеры они не попадали. Однако мой мицелий их ощущал. Почему вы не сказали мне об этом? неприятно удивляюсь. А разве вы спрашивали? Тамирл кажется чуть-чуть улыбается. По крайней мере, в голосе звучит улыбка. Капитан. Амикро не просто так платят самую низкую стоимость аренды на станции. У нас с ними достаточно сложные взаимовыгодные отношения. Ха. А я думал, они платят мало, потому что у них нет своего модуля. Колония Амикро занимает несколько помещений в хабе. До сих пор мне не приходило в голову проверить. Какого размера эти помещения? А теперь быстренько вызываю интерфейс и проверяю. Да, в самом деле. А микро должны были платить процентов на 15 больше, если исходить из стандартных тарифов. Смотрю на причины этого. В системе помечено: особая скидка, распоряжение главного инженера. С интересом смотрю на Тамирла. То есть вы их прямо покрываете? Весело. Сначала я связался с мафией в Нарагире, а теперь оказывается, у моего главного инженера какие-то сложные теневые связи с другой инопланетной расой. Не сказал бы, что это именно укрывательство. Тамирл остается невозмутимым. О том, что они воруют что-то у Пры, я не знал, пока вы мне не сказали. Но меня не насторожило присутствие амикро в технических проходах и вентиляции поскольку они выполняют там очень важное дело, борются с паразитами. Что? слегка удивляюсь я. Разве роботов для этого недостаточно? Ууи качает круглой головой Тамирлу. Те роботы, на которых у меня хватает бюджета, справятся со всей апуртонестической фауной и в самом деле не могут. Только о микро, достаточно умные и изобретательные чтобы раз за разом отражать волны нападения разнообразных мелких видов, которые наши гости заносят на станцию, как бы строго мы их не дезинфицировали. А каждый такой расплодившийся вид может стать причиной настоящей катастрофы. Нет. А микро сполна отрабатывают свою скидку. Почему же вы об этом не сказали мне раньше, спрашиваю. И вообще Почему это делается в обход капитана? На последний вопрос отвечу так. Сотрудник на вашей должности должен быть представителем бюрократической машины Межзвездного содружества. У этой машины свои правила, а нам здесь нужно работать, вздохнул Тамирл. Но ну и ответ на первый вопрос вытекает из второго. Я присматривался к вам как к человеку. Кроме того, ваши недавние контакты с Нарогиром показали, что вы не чуряетесь, скажем так, нестандартных ходов. Ясно, короче. У меня не хватало репутации и особых умений для того, чтобы Тамиру посвятил меня в тайну взаимоотношений с мышебелками. Ладно, говорю. Все это прекрасно, но если и впрямь таскают упрей ценный ресурс, так дело может и до прямого конфликта дойти. Мне нужно с ними поговорить, чтобы прекратили. Можешь устроить? Это очень легко, кивает Тамирл. Считайте, что встреча уже назначена. И еще один момент, продолжаю. Это очень хорошо, что у вас, благодаря грибнице, есть точная информация о том, что происходит на станции. Но мне бы тоже хотелось иметь такую информацию в том числе и не полагаясь на вас. И еще мне нужен способ ликвидировать аварии, даже если вы валяетесь в коме, а ваши помощники не могут ничего сделать. И этот способ не должен включать разрушение веренной мне станции. Тамиру снова склоняет круглую голову. Понимаю вас, капитан. При проектировании станции было сочтено, что гребницы для контроля инженерных систем достаточно. К тому же, это дешевле. С самого начала планировалось, что инженерами будут кланы из моего народа. Поэтому сам я не имею права что-то тут менять. Однако, если вы готовы потратить деньги на найм сторонних подрядчиков, я разработаю схему подключения аварийной системы управления и подготовлю интерфейсы в ключевых точках. С некоторым скрипом, но я все же ухватываю внутренний смысл его речи. То есть Стамирл готов идти против официальной позиции Межзвездного содружества и, видимо, своего правительства, чтобы оказать мне помощь с переоборудованием узла. Однако сделать это могу только я сам и руками сторонних исполнителей. Интересно, как? Не значит ли это, что после такого переоборудования на станции будет система не подконтрольная условному вышестоящему функционеру Межзвездного содружества? который может заявиться суда с проверкой. Мысль греет мне душу. Но в описании игры я не намека на подобных функционеров не нашел. Однако, если разработчики здесь идут по пути реализма, то сценарий к нам едет ревизор, конечно, неизбежен. Мысль об этом очень греет душу. Да на такое никаких денег не жалко. Хорошо, говорю я. А сколько будет стоить такое переоборудование станции? около двух миллионов, я думаю, безмятежно отвечает Тамирлу. Ого. Начинаю отчетливо слышать кваканье. Это почти вся сумма у меня на счету. Опять в кредит придется залезть. Тогда приступайте к разработке схемы, говорю я, стараясь игнорировать воображаемые шумы. Да, и пришлите мне время и место встречи с руководством Амикро, когда договоритесь. Деньги. 2 303 545 кредитов. Характеристики капитана. Репутация 1635. Харизма 69. Дипломатичность 113. Предприимчивость 56.